Доктор Уоллис и мистер Уэлл переглянулись. Сложно было определить, поверили ли они моей истории до конца, или же она просто успокоила их совесть. Но после короткой паузы доктор озвучил сумму. Она оказалась астрономической. Холден улыбнулся и уполовинил ее. «Вдобавок вы можете оставить камеру себе», – сказал он. «Зачем нам этот антиквариат?» – удивился вентунианский доктор. Единственное применение, которое я могу придумать, выставить ее в Музее инопланетных медицинских технологий. С таким же успехом там можно поставить муляж, ибо я сомневаюсь, что подобный образчик может привлечь чье-либо внимание. А практического применения мы здесь все равно не найдем. Можете охлаждать в ней пиво, сказал Холден и увеличил сумму на 10%. Следующие полчаса они с доктором Уоллисом увлеченно торговались, а мы с мистером Вэллом скучали и пересчитывали несуществующие трещинки на потолке. В итоге Холдену удалось сбить озвученную сумму на четверть и выторговать доставку криокамеры на поверхность за счет клиники, а также сократить адаптационный период до трех недель с первоначальных полутора месяцев, на которых настаивал Уоллис. Также ему удалось выторговать наше бесплатное проживание в корпусе для гостей и питание за счет клиники на все то время, что потребуется для реанимационных работ. К тому моменту, когда Холден подтвердил свою платежеспособность, они ударили по рукам и подписали все документы. Мистер Уэлл уже удалился по своим делам. Доктор Уоллест пригласил нас отобедать в клинике и совершить небольшую экскурсию по корпусам чтобы мы могли увидеть, за что платим деньги. Но Холден вежливо отказался, забрал ключи от нашего номера и отпустил ожидающий нас глайдер. Впрочем, рейс все равно был оплачен в оба конца, так что сэкономить на этом нам не удалось. «Если все пойдет нормально, то через три недели мы покинем эту планету вчетвером», сказал Холден, когда мы остались одни. «Но при этом у нас не будет кредита», Разве что чуток провизии сможем докупить. Но, Холден, у нас есть три недели, чтобы что-нибудь придумать по этому поводу. Политика решения проблем по мере их поступления всегда оказалась мне достаточно мудрой. Обратная сторона этого вопроса заключается в том, что у Корбана и СБА есть те же три недели, чтобы избавить нас от необходимости решать эту проблему по мере ее поступления. Оптимистично, заявил Холден. Вполне может быть, что нас вывезут отсюда совершенно бесплатно, в пластиковых гробах.